Глава шестая, в которой все идет так, как обычно идет в главе под номером тринадцать. Первой в пещеру на цыпочках прокралась Саня. Вытянув шею, она осторожно осмотрела горящую печь и отметила прислоненную рядом широкую лопату для пиццы. Затем, стараясь не потревожить дремавшую маску, Саня забралась на стол. Знаками показала Дани и Пеке, что все под контролем, И затаилась в ворохе газет и журналов. Также на цыпочках в пещеру прошмягнул Пека и деловито вскарабкался на стол к Сане. Теперь очередь была за Даней. Ему предстояло разбудить Маскун Гаи и отвлечь его так, чтобы вход в печь стал свободен для Пеки. Недолго думая, Даня ворвался в пещеру и, остановившись прямо перед Печью, закричал: "Эй, там «Морожка! Свежая морожка! Кому нужна морожка?» Идея с морожкой пришла ему в голову в последнюю минуту, ведь это было единственное, что до сих пор волновало бога маску. В прорезях для глаз у маски вспыхнули огоньки, а на месте для носа зашевелились блестящие бусины. Нгай проснулся. «Где? Где она, моя морожка?» Забормотала Маска, поворачиваясь в разные стороны, чтобы определить, откуда доносится голос. Кто здесь? В ответ Даня принялся подпрыгивать и изо всех сил махать крыльями, чтобы привлечь внимание Нгаи. А в это время Саня аккуратно высвободила крыло из-под кипы журналов и осторожно придвинула к себе лопату для пиццы. Пека с беспокойством посмотрел на неё. Он пока ещё плохо представлял себе, каким именно образом он проберётся в печь незамеченным маской. Даня продолжал размахивать крыльями и потихоньку смещался в сторону, пытаясь заставить маску сдвинуться с середины печи в край. Наконец, утомлённый странными движениями фазанчика, НГА перебрался на самый краешек печи и даже склонился вперёд, желая разглядеть наглого и очень шумного гостя. «А я тут, и тут твоя морожка!» Даня отбросил всякие церемонии и теперь совершал хаотичные прыжки вверх, пытаясь крылом задеть деревянную маску. Маска злилась и все ближе подбиралась к краю. «Тук-тук! Туки-туки-тук!» Не заметив края, Нгай попросту выпал из печи и застучал по деревянному полу, выкрикивая ругательство на непонятном языке. Радостно ойкнув, Саня схватила крыльями деревянную ручку лопаты, ловко поддела на неё несчастного саунного гнома и, разбежавшись, благопозволял обеденный стол. Стремительно отправила лопату с пекой прямо в горящую печь. Где наша не пропадала? Были последние слова пеки, которые услышали фазанчики. Печь фыркнула, Разгорелось ярким синим пламенем и с резким свистом затянуло пеку прямо в трубу. Раздался хлопок, и пламя вновь пожелтело. Очевидно, пеку удалось загномачить. Саня захлопала крыльями и закричала: "Есть! Отправлен! Уходим!" "Куда это вы уходите, дорогие гости?" Захрипела маска и вдруг оглушительно свистнула. Из печной трубы что-то посыпалось, и прежде чем Саня и Даня успели опомниться, в пламени уже красовался Нгайи, вооружинный луком и стрелами. Назад, Саня, под стол, скорее! Он стреляет. Даня метнулся к столу, но было поздно. В его злополучное правое крыло, которое он сломал в ноябре, провалившись в яму с сокровищами Ридвы, Ванзилась короткая белая стрела с красным наконечником. Даня zakrichal и бросился бежать в противоположную сторону. Саня успела стащить со стола сухую хлебную лепёшку с обугленными краями и прикрываясь ею как щитом, пыталась пробраться к двери. Тем временем, выведенный из себя ангаи осыпал их стрелами и проклятиями, стараясь отрезать им путь к отступлению. На помощь! Помогите! кричали фазанчики наперебой, а Маска разразилась взрывами хохота. Крыло! Моё крыло! Оно не двигается, Саня! закричал Даня, достигнув наконец укрытия под столом. Нам нужно выбраться отсюда скорее, Даня. Подхватив брата под левое крыло и придерживая лепёшку как щит над головами, Саня попыталась подтащить брата от стола к двери. Но Даня уже потерял сознание. От боли и шока у него отнялась вся правая сторона тела, куда угодила ядовитая стрела ангаи. Давай, ну что же ты? Саня яростно колотила крыльями по бесчувственному брату, стараясь при этом закрыть его лепёшкой от нескончаемого потока стрел. Из глаз её брызнули слёзы ярости. Ахахолок стал пурпурным. Ещё немного, и им с братом придёт конец. Или как там сказала Ритва, Каюк? Обессиленная Саня сползла на пол и в изнеможении уставилась на крыло Дани, в котором всё ещё торчала стрела. А если её вынуть, ему будет лучше или хуже? пробормотала она и осторожно дотронулась до стрелы. Не трогай, раздался тихий ровный голос. совершенно не похожий на хрип маски. Саня в панике обернулась, пытаясь определить, с кем они на этот раз имеют дело, но вокруг не было никого, только на полу, как будто из ниоткуда, появилась дубовая ветка. Одним крылом держи брата, а вторым хватайся за ветку дуба, да покрепче, властно продолжал голос. Измученная Саня Пожалуй, впервые в жизни без возражений послушалось чего-то приказа. Одним крылом, прижав к себе брата, другим, уцепившись за ветку, она зажмурилась, и вжжик, кажущаяся такой хрупкой ветка, силой выдернула обоих фазанчиков из пещеры у ока прямо через открытую дверь. С резким свистом другая ветка перехватила детей, и понесла их, словно змея, извиваясь между деревьев, к огромному дубу у тропинки. Саня наконец открыла глаза и поняла, что дубовые ветки вытащили их из пещеры и перенесли в густую крону дуба на безопасное расстояние от нгаи. Сквозь крону Саня увидела лицо молодой женщины, которая у корзины накачала головой, глядя на неё и брата. Не говоря ни слова, женщина расправила руки, ветки оплела ими перепуганных детей и понесла их прочь от пещеры к домику Марьяты. Достигнув крыльца, ветки бережно опустили фазанчиков и тут же зазмеились обратно к дубу. Из последних сил Саня дернула шнур с дверным колокольчиком. Они были спасены. «Есть! Одна пришла в себя. А ну-ка, Ритва, посчитай ее пульс!» В одной лапе у паси была кружка с водой. А в другой карманный фонарик, которым он безжалостно светил в открывшийся глаз Сане. Рядом с ним на кровати сидела Ритва в докторской шапочке со стетоскопом в клюве. Стрела ядовитая. Пека по гороскопу. Женщина-дуб, бессвязно пробормотала Саня и опять потеряла сознание. Ритва выплюнула стетоскоп, отобрала у Паси кружку и вылила остатки воды на Саню. Мы его загнамачили прямо в Африку. Саня резко открыла глаза и села на кровати. "Стойте!" она сказала, что стрелу нельзя трогать. Закричала Саня и рывком подскочила к Габригите, которая уже потянулась, чтобы ухватить стрелу, торчавшую в крыле Дани, лежавшего на диване в гостиной. "Горсон тяжело ранен, а возможно, убит." Прогромотала Бригитта, но послушалась Саню и не стала трогать стрелу. Даня в ответ застонал. Марьята обмокнула Саню полотенцем, усадила её обратно в кровать и спокойно произнесла: "Для начала нам всем нужно успокоиться. Это раз, как говорит Ритва. Далее, Саня, нам всё расскажет по порядку, не упуская никаких деталей. Это два. А три?" Мы займёмся раненным ребёнком. Для этого у нас есть доктор и женщина Дуб. Оживилась Саня и приготовилась признаться во всём, что они совершили с Данией, начиная с того момента, как встретили боевалицу Синтию. Саня говорила долго, время от времени вскакивая на кровати и демонстрируя жестами, как они выслеживали Пеку и особенно, как уговорили его отправиться в печь. Пожилые обитатели села внимательно слушали ее, не прерывая ни единым словом. Лишь только когда Саня дошла до момента, как Нгаи начал плеваться в них ядовитыми стрелами, Паси в ярости зарычал и потряс кулаком в сторону горы Култавуори. Саня рассказала и про спасительные дубовые ветки, перебросившие их из злополучной пещеры прямо на крыльцо к Мариате. Когда она закончила свой рассказ, Бригитта всхлипнула и смахнула слезу краешком своей неизменной вуали. Первым молчание нарушил Лой Гари. Я правильно понял, хм, что наш дорогой Пеко отправился в очень далёкое и возможно опасное путешествие. При этих словах Марьята укоризненно посмотрела на лося. Нет, нет, я просто спросил. Дров нарубить для сауны или подождать, пока он вернётся? Эх, курята вы непутевые. Такое дело в одиночку провернуть без нас, стариков, задумчиво проговорила Ритва, похлопывая Саню по плечу и укрывая её одеялом. Женщина, дуб говоришь, прямо вот с живыми ветками? Как интересно. Что это вдруг во всей этой безумной истории с масками и попугаями понадобилось северной лесной богине Аятаре?